После прогона в буфете состоялось небольшое обсуждение. Выступали Вознесенский, Корякин, Крымова, Кондратович и Виноградов из Нового мира. Говорили много хорошего, критиковали почти все финал. Крымова вообще сказала отсечь всю часть после суда. Кто-то сказал, Кузькин гениально смеется. Все посмотрели в сторону буфета, где за ширмой сидел дядя Вася, у которого я взял на прокат смех. Говорили, что мало любви с Зинкой. Корякин, классический образ получается, поздравляю. Здорово, с медалями сыграл. Любимов молодец, Валерий. Я на тебя тогда взбеленился, но важно, чтобы ты сам понял, что ты правильно нашел ход. Продолжай набирать, не теряй. На весь спектакль бери дыхание и беги. Ты бежишь здесь на десять тысяч метров, поэтому не сбивайся на мелочи, вези спектакль. Весь день закончился в толках о скандале и спектакле. Вечером добрый. Еле ноги доволок до дома. Мой день сегодня. Вчера и сегодня для меня, может быть, важные дни в рождении моего фомича. И поэтому я подробно записываю, кто что сказал. Я борюсь со своей слабостью, привязанностью к людскому суждению, чувствую, иногда совсем освобождаюсь от зависимости людского суда. Это помогает в работе, в беге, но потом, когда закрылся занавес... Хочется понять, нужно ли то, что ты делаешь людям. В конечном счете для них наш труд, поэтому и тянешься к говорящему, и ждешь доброго слова, и огорчаешься, не дождавшись. Сегодня прогон шел грязнее, с накладками и текстовыми, и особенно техническими. Были друзья театра Логинов, Толстых, Марьямов, Эрдман с женой, критикесса из управления и сама мадам Целиковская. Это ответственный момент. Почему я боюсь жену и тещу главного больше, чем его самого? Она смеялась, но не на меня, а жаль. Хотя не очень. Очевидно, это слабость моя. Нравится женам великих людей. Жена Эрдмана — Кузькин чудо. И своей соседке — ведь правда очень хорошо. И соседка, кажется, согласилась. Лена Толченова, жена Васильева. Анатолий Васильев, театральный режиссер. — Валерка, я тебя поздравляю. Ты мне доставил вчера такое удовольствие, я впервые тебе это говорю. Один из всего этого, прям до слез. Молочина, прекрасная работа. Критикесса. Удивительно точное попадание исполнителей первых ролей. Золотухин, о! Это большая удача, и театры и его самого. Талантливая работа. А те, кто ему противостоит, марионеточность исполнения. Талантливо, но не живые люди. Райком. Это не живые люди, марионетки. Любимов, я с этим буду спорить. А Смирнов? А Колокольников? Разве это не живые люди? Критикесса, эти двое — да. Но мое дело заметить, а ваше прислушаться, я не вижу тут повода для полемики. Толстых, меня смущает музыкальное однообразие, громоздкость стульев. И, по-моему, это неудачная находка. И вот Золотухин. Он работает здорово. Изобретательно и по внешним ходам, и по внутренним и он набирает весь спектакль силу потом суд и дальше провал характер не вырастает к финалу а мельчает скорее всего это драматургический просчет вся финальная часть топчется на месте ничего не происходит эрдман по моему очень интересный спектакль какие то мелкие доделки еще нужно будет сделать убрать две три частушки они надоедают и действуют по инерции на ощущение от всего меня он поздравил лично рядом стоял смирнов я думал Протянет он ему руку или нет? Нет, не протянул. А мне сказал, очень интересная, настоящая работа, мелкие недоделки. Но это, когда разыграешься, подпустишь, а в целом очень, очень хорошо. Венька, суд и счастье, Валюха, гениально. Я смотрел только конец. — Высоцкий, твоя работа меня устраивает на сто, ну, на девяносто девять процентов. Валера, это грандиозно. То, что ты делаешь. Ты иногда делаешь такие вещи, что сам не замечаешь. Очень хорошие места с плотами, суд, счастье, пахота. Вообще, это твоя удача и Петровича. Володя говорил много, и так хорошо и трогательно, что я чуть не разревелся. Прилетел зайчик из Душанбе. Привез себя, денег, гранатов, винограду, редиски. Загоревший и счастливый. 22 апреля. Два дня. Сегодня и завтра не будет репетиции живого. Потеря темпа или нужная передышка? Это необходимо уяснить для себя. Очень важно считать, что это перевести дух, и можно двигаться дальше. 24 апреля. Два дня битвы за сохранение любимого. За сохранение театра. Все встали грудью, как один как сплошная стена. Наступило тяжелое для театра, для всех нас время. И вот оно-то и определит наши индивидуальные человеческие гражданские позиции. Проверка на вшивость пришла. У меня нет желания эти дни описывать подробно, по часам, хотя, может быть, это-то и будет самым интересным для потомков, коль они начнут разыскивать нас. Запишут, что придет, застучит в память. Сразу такое событие. Да оно еще и назревает, к тому же. Не охватишь глазом, не оценишь чувством, не сообразишь по ходу. Первый день, 22 апреля, день слухов. Исходит из главной квартиры, в основном от жены. Жена не станет врать. Слухи подтверждаются, и еще кем-то посторонним. Поднимается шухер. Народ хочет найти козла, директор и заместитель. Собирается комсомольское открытое собрание. Я секретарствую. Венька председательствует. Выносится решение. Поносит Дупака у Лановского. Приходит Дупак. В чем дело? Почему не пригласили меня? Я пока директор, член партбюро. Здесь критикуется ваша работа. Я бы вам объяснил. Вы пользуетесь какими-то слухами. Венька предлагает подвести черту. Дупак просит слова. Голосуем. Слова не дают. Он начинает кипятиться. Уговорил Дали слово. Просит ознакомить с протоколом. Объясняем на словах. Видно, как его страшно интересует, кто именно и что в подробностях говорил. Уже потом. «Дайте мне протокол, я коммунист. Я имею право контролировать действия комсоморской организации». Протокол не у меня. Он у Киселева. Киселев посылает его к Губенко. Губенко говорит, что потерял ключи. Какие ключи? От места, где лежит протокол. Решение отпечатываем на машинке. Передаем его в партбюро. Дупак звонит Шабанову, читает по телефону нашу бумагу. Петр Ильич Шабанов в то время первый секретарь пролетарского райкома КПСС. Театр на Таганке находился в то время в ведении этого района. В три часа они уезжают в райком. Первые слова Шабанова, как появились наши деятели. «Что там у вас? Славина руководит театром? Вы даже не знаете, что у вас происходит собрание. Почти никто не уходит из театра. Митингуем, готовы на все». Положить заявление об уходе, массовый уход, забастовка. Без права поступления в Театры Москвы и Ленинграда. Готовимся в таксисты. Вечер. Десять дней. Антракт. Труппа собралась в Большой гримерной. Приходят Дупак, Глаголин, Голдаев, члены бюро. Труппа требует ясной информации о положении дел. О судьбе главного режиссера. Я пишу. Глаголин. Сегодня было комсомольское собрание, которое приняло резолюцию, в которой просило партбюро... Разъяснить положение дел и прекратить распространение зловредных слухов о снятии любимого. Первое. Репетиции спектакля «Живой» прекращены сведомо Юрия Петровича. Сначала хотели вывесить приказ, но Юрий Петрович попросил этого не делать. Написал докладную записку, где заверил партбюро, что они с автором будут дорабатывать литературный материал, чтобы усилить уточнить его идейную направленность. Второе. Насколько мне показалось, некоторые товарищи сомневаются в деятельности бюро. Напомню, что все спектакли обсуждались и принимались в бюро, и бюро вперед всех отвечает за все события. Я хочу сказать, никаких расхождений с Юрием Петровичем нет. Бюро поддерживало и будет поддерживать партийную линию главного режиссера. Третье. Сегодня я и Дупак были у Шабанова. Товарищ Шабанов сказал, приказа о снятии нет, и вопрос так не стоит. Четвертое. В трудное для театра время защита театра состоит не в анархии, а в выдержке и организованности, в разумности поведения. Поэтому я думаю, что все наши действия есть одного плана – в защиту Юрия Петровича. Я призываю всех к выдержке и разумному поведению. Сегодня Родионов подтвердил еще раз, приказа нет. Завтра будем разговаривать с Шапошниковой. Шапошникова, секретарь. МГК КПСС, занимавшийся вопросами идеологии. голдаев Борис Голдаев, актер театра на Таганке, член партбюро театра. Мы приняли решение. Расхождений с главным режиссером у партийного бюро не было. Завтра бюро соберется еще раз с учетом завтрашнего совещания. Нужно единство в позиции всего коллектива, и у нас, у бюро партийной организации, с позиции комсомольского собрания расхождений нет. Сабинин. Александр Сабинин, актер театра на Таганке. Приказа нет, все в порядке. А что есть? Что значит трудное для театра время? Губенко, мы благодарим портурга и директора за сообщение коллективу о положении дел. После спектакля Юрий Петрович будет на совещании, хочет выступить. Просил вас подготовиться, тоже выйти и спокойно по бумаге прочитать. Вести себя сдержанно и достойно. До двух часов ночи я готовил речь. Утром переложение на машинку в двух экземплярах с выражением «прочитал жене и теща», одобрили. Шеф ходил перед линкомом взад-вперед, как разминался на ринге. Похож был на какого-то зверя, может быть, льва, который, не обращая внимания на зрителей, сосредоточен вдоль решетки, туда-сюда. Подъезжали, подходили артисты, здоровались друг с другом и почему-то по одному подходили к шефу, как за указанием перед смертельной операцией, как будто шеф говорил каждому свое, другое. Всем же он говорил одно — спокойствие и выдержка. Поддержите, если не будут давать слово. Докладывал балбес Сапетов, первый заместитель начальника управления. 61 спектакль. По количеству хорошо, по идее не так хорошо и правильно. Еще Энгельс так мечтал о драматургии. Почему такая страсть? Показывать теневые стороны, унылые, грустные. А где же произведения зовущие вдаль к светлому коммунизму, вселяющие уверенность, а не сомнения и растерянность, грусть у камина?